Спешно вернувшись к своему отряду, Мейдок вскочил на коня и крикнул В скалу ворона. По дороге он поведал Эйниону все, что рассказал ему голос. Вы верите ему? Спросил Эйнион. Уверены ли вы, что это не обман? Уверен. Мрачно ответил Мейдок. Это как раз то, что злодей Брайс сделал Суин. Что вы собираетесь сейчас предпринять, мой господин? Я должен все хорошенько обдумать, Анион. От моих решений зависит судьба Уин и нашего ребенка. Когда они возвратились в замок, Мейдок закрылся в своей комнате в башне, решая, какой лучше избрать путь поисков Уин. В одном он был уверен, ему необходимо поговорить с Нестой поскольку она тоже была частью этого. Распахнув Настяж окно в башне, он произнес Кадем из Айндом Тиси-Кодем. Он мысленно представил ворона, старину Дью, потом почувствовал плавные взмахи крыльев, когда они поднимали его вверх. Он вылетел через окно, попав в воздушный поток и устремился на юго-запад в Сант-Брайт. День быстро угасал. Мейдок знал, что должен долететь до Сандбрайда брайда до захода солнца, или ему придется провести ночь без крова, поскольку луна еще не родилась. Он пролетал над Гарнаком и обрадовался, что имение процветает. Стада тучных коров паслись на опоросшей сочной травой лугах, мирно соседствуя с оленями. Он почувствовал запах соленой морской воды, прежде чем увидел само море. Но когда он долетел до него, солнце быстро спряталось за ярко-алый горизонт. Потом появились башни и башенки Сан-Брайда, и черный ворон опустился на причудливый каменный балкон, выходящий на море. «Мейдок из Айн Дом». «Диси, Мейдок». Произнес он заклинание и снова стал человеком. Принц внимательно посмотрел в сторону моря, которое в тот момент было спокойно. Он сосредоточился и мысленно позвал Несту. Она пришла, внезапно появившись на балконе. Ее простое платье мягко обвивало ее уже довольно большой живот. Мейдок, что случилось? Ты не прилетел бы, если б ни что-то серьезное. Суин, все в порядке. Она поцеловала его в щуку. Уин похитили и продали в рабство. Брайс, сказала Неста, это дело рук Брайса, правда? Да. Приближается то время, когда я должен буду убить его. Другого пути нет. Господь найдет выход, Мейдок. А что известно Буин? Ты знаешь, где она? Неста выглядела очень обеспокоенной, Бедная девочка. «Последние недели мы спорили с ней о Брайсе», — сказал Мейдок. «Она не верила, что он настолько зол, что его нельзя исправить. Она хотела, чтобы мы простили его, и семья вновь соединилась. Она хотела этого ради нашего ребенка и твоего тоже, сестра. Все, что мне удалось узнать, это то, что...» Ирландский работорговец по имени Рори Бен повез ее в Англию. Сначала я должен выследить его, прежде чем смогу найти свою жену. Я хотел предупредить тебя, Неста, потому что должен немедленно начать поиски. Когда родится твой ребенок, меня, скорее всего, не будет в замке. Семья Уин знает о ее похищении, брат. Ты не можешь скрыть это от них. Через несколько дней приезжает ее бабушка, леди Эннит, в Сан-Брайт, чтобы помочь мне при родах. Мне, Мэйдек, будет неудобно скрывать от нее такую новость. Ты можешь сказать ей, Неста, и попроси не волноваться, потому что я отыщу вин, и привезу домой целый и невредимый. Ты добрался до нее? — Да. — Но безответно. Я кричу... Словно в пустое дерево. Ответа нет, но я знаю, что она жива. В случае смерти возникает совершенно другое ощущение. — Может, это из-за ребенка, Мэйдок? Вероятно, ребенок закрывает твой путь, Куин, — предположила Неста. — Ты ведь услышала меня? — Да, — она кивнула, улыбаясь, — но мы были с тобой вместе всю нашу жизнь, брат Кроме того, ты звал меня в, в моем собственном замке. А Куин, ты стремишься через многие мили. Она, безусловно, напугана и беспокоится о судьбе вашего ребенка. Поверь мне, что страх за него поглотил ее всю. И она не может услышать тебя, поскольку думает только о том, как бы уберечь и сохранить вашего малыша. Вся ее сила обращена именно на это. — Я знаю по себе, Мейдок. Конечно, ты права, сестра. — Ни о какой другой причине, по которой я не могу с ней связаться, думать и не приходится, — согласился Мейдок. Так тяжело, Неста. Я хочу добраться до нее, успокоить мою бесценную, и не могу. — А что, Брайс, что ты собираешься предпринять? «Пока ничего, сестра. Все мои усилия должны быть направлены на поиски Уин, на поиски Рори Бена. Я не могу сейчас отвлекаться на Брайса». «Ты не должен недооценивать Брайса, Мейдок, предупредила Неста. «Хотя ты знаешь, какой это дьявол, ты всегда позволяешь ему перехитрить себя. Почему ты не приставил Квин охрану?» Когда узнал, что ее доброе сердце решило примирить всех нас, Мейдок покачал головой и глубоко вздохнул. Ни на один миг сестра я не мог поверить, что Уин будет искать встречи с Брайсом. Как я мог предвидеть такую доброту в ее сердце? Ты никогда по-настоящему ее не знал, верно, Мейдок? Небеса помогают вам обоим. В том другом времени и в другом месте у нее была такая же доброта, что и сейчас, в этом времени и в этом месте тебе надо было распознать в ней это. Но ты не смог, — упрекнула его Неста. — Нет, не смог, — согласился Мейдок И еще раз моя слепота дорого нам стоит, но у меня сейчас есть... По крайней мере, моя сила. И я использую ее до конца, чтобы разыскать Уин. Я верну ее домой, чтобы мы могли, наконец, прожить наши жизни вместе, как и собирались. Неста обняла его. Ты должен войти в замок и переночевать, Мейдок. Что ты скажешь Ризу? — спросил он с улыбкой. — Что мой брат приехал неожиданно ответила Неста, слегка подмигнув ему. Рис все еще в благоговейном трепете перед нашей семьей Мейдок и не потребует подробных объяснений. Неста оказалась права. Рис был более чем в восторге, что этот вечер он проведет в обществе своего Шурина и предложил любую помощь, какая потребуется Мейдоку в поисках Вин. Если ему и было интересно узнать, каким образом его Шурин приехал, К ним, столь неожиданно, без лошади и свиты, то он держал свое любопытство при себе. И даже проснувшись утром и не обнаружив в замке Мейдока, он не изумился. Его это не касалось, а его отношения с братом жены основывались на взаимном доверии. Мейдок возвратился в свой замок, в уединенную комнату в башне, и начал вызывать чары, которые могли дать ему возможность взглянуть на Уин, либо дать намек на то, где ее искать. Но, к его великому удивлению, колдовство в этом случае оказалось бессильно. Он отправил в Англию своих людей на поиски работорговца, известного под именем Рорибан. Они проследили его путь от начала до Херефорда, а потом в Устер, где след его терялся. Никто не знал, в какие края направился маленький ирландец. Хотя хозяин гостиницы, у которого он останавливался, слышал, как постоялец упоминал Британь. Или это была Византия, он не был уверен. одно было, вне сомнений, среди рабов, принадлежавших Рори Бену, никто не помнит рабыню, внешностью напоминающую Уин. У него мог быть на примете покупатель на нее, и это затруднит наши поиски, мой господин, — сказал Эйнион. От Кей нет прямой дороги в Англию. Сначала Рори Бену пришлось идти на юг, потом опять на север, в Херефорд и Вустер. Устер. Мы вынуждены будем проделать тот же путь, но только медленно, чтобы по дороге выспрашивать, о состоятельном Тане, который купил дорогую рабыню. — Откуда ты знаешь, что он не продал ее кому попало, Эйньон? спросил принц, слугу своей жены. Эйньон обнажил зубы в свирепой улыбке. — Я еще помню свое пребывание в руках работорговцев, мой господин. В любой стране такие женщины дорого стоят. И не только это, она с ребенком, вот доказательство ее плодовитости и дополнительная прибыль ее покупателю. Кто бы он ни был, это должен быть богатый человек. И нам нужно сначала найти его, прежде чем мы сможем отыскать Леди Уин. Мы выезжаем утром, порывисто сказал Мейдэк. Эй, не он покачал головой. Нет, мой господин. Ни вы, ни я ничего не сможем разузнать. Я слишком внушительный, а вы, мой господин, слишком царственный. Простые люди таких боятся. Отправьте тех, которые растворятся в толпе, и об их наружности быстро забудут, если кого-то насторожат их вопросы.